Эд достал откуда-то из-за своей спины пепельницу и поставил ее передо мной. Я принял это как разрешение курить в помещении. Итак, приступим. Я родился 24 сентября 1957 года в Германии в городе Фрайбург. Позже мои родители переехали в туристический городок Титизее, расположенный в Черном лесу, где они купили гостиницу. Если спросить у 20 человек, почему лес называют Черным, можно получить 20 разных ответов. Начиная от самых простых, типа «деревья очень черные», «не стоит ходить туда ночью» и тому подобное. Для меня этот волшебный лес был местом покоя, тайн и приключений. Там встречались вещи, которые я не мог понять, а потому просто принимал. Все, что мне было нужно, это деревья и таинственный лес. Они были моим убежищем, моей любовью и друзьями, по сути, единственными друзьями. Люди были суеверны и, на мой взгляд, очень странные, хоть сами они так не считали. Временами городок Тетизея был тих, как спокойное озеро, но при наплыве туристов превращался в пчелиный улей. В городке и в окрестностях находились в основном гостиницы, фермы и небольшие магазинчики для туристов. В чем-то город был современным, но присутствовали в нем и черты Средневековья. Некоторые горожане были при деньгах, в то время как остальные жили очень бедно. Владельцы предприятий разъезжали на мерседесах, а фермеры вручную доили коров, собирали сено и копали картошку, едва сводя концы с концами. Как будто два мира смешались в одном. У некоторых главной заботой было решить, где отдохнуть в мертвый сезон, а другие лелеяли надежду, что смогут уплатить земельный налог. Предприниматели жили в красивых усадьбах, другие же в домах, возвращающих нас на два столетия назад. В одном строении находились жилой дом, загон для свиней, хлев для коров и сарай с курами. Открываешь дверь кухни, и сразу же перед тобой загон с ожидающими остатков пищи свиньями. Прямо тут же, в соседней комнате, Мне все это казалось довольно странным. Даже сейчас, рассказывая об этом, чувствую запах хлеба, витавший в тех жилищах. Когда я служил в армии за границей, то насмотрелся такого. Эд адресовал свои слова Салли, корчившей ему смешные рожицы. «И сейчас есть подобные места, хоть их осталось немного», — ответил я и продолжил. В то время мне было между шестью и семью годами. У родителей была гостиница, и они работали с раннего утра до позднего вечера закрываясь, лишь когда последний постоялец улежется спать. Мать была серьезно больна. Я еще не понимал, что такое рак. Мама все время лежала либо в больнице, или дома в кровати. Соответственно, работу у отца было еще больше. Таким образом, я рос без родительского надзора и подвергался лишь незначительному влиянию телевидения. Это привело к необычным последствиям. Начиная с раннего детства, мы учимся у других множество вещей. И результаты этого обучения ошеломляют. Многие исследователи приходят к выводу, что все дети обладают талантами, которые позже подавляются внешними воздействиями. Если убрать эти воздействия, то результат будет совершенно иным. Я смотрел на мир собственными глазами, не находясь под воздействием чужих убеждений. Мог принимать или отвергать все, чему становился свидетелем. И был свободен от того, чтобы соглашаться со взглядами, обычно навязываемыми родителями или обществом. Это выделяло меня среди других детей и делало чужаком в их среде. Когда ребенка воспитывает отец или мать, имеющие определенные убеждения, неважно, истинные они или нет, то высока вероятность, что ребенок тоже примет эти взгляды, часто даже не подвергая их сомнению. Свободный от подобного влияния, я видел мир иначе. Ни мои действия, ни поведение, ни мышление не были сформулированы кем-то. Я никому не подражал. Я прервался на минуту, схватил салфетку и принялся записывать слова, врывающиеся в мои мысли. Похоже, что в темных разломах наших умов таятся мысли, которые мы не смеем ни высказать, ни осуществить, из страха заслужить неодобрение окружающих. Также есть нечто, во что мы не верим, по той же причине. Порой мы создаем то, во что поверили, после того, как нас убедили, что это правда». И мы творим это как правду, в то время как на самом деле это не более чем иллюзия правды. Мы можем быть до такой степени убеждены в чем-то, что отказываемся видеть доказательства обратного, лежащие у нас перед глазами, предпочитая жить во лжи, а не лицом к трудностям правды. Все это прекрасно знакомо каждому из нас. Живя в этой лжи, мы передаем ее своим детям. Я и сам виновен в этом преступлении» хоть и всегда осознавал, что делаю. Я прочитал написанное Эду и Салли. «Ты всегда записываешь мысли, что вдруг приходят в голову?» – поинтересовалась Салли. «Стараюсь», – ответил я. «Это может оказаться полезным, если взглянуть на запись позже».